Виктория Токарева. Джентльмены, удачи. По жёлтой Среднеазиатской пустыне шагал плешивый верблюд. На верблюде сидели трое в восточных халатах и тибетейках. За рулём, то есть у шеи, восседал глава, вор в законе и авторитет по кличке Доцент. Между горбами удобно устроился жулик средние руки, хмырь. А у хвоста, держась за горб, разместился карманник, косой. Ехали молча, утомлённые верблюжьей качкой. На встречу жуликам повстречался старый узбек. Салям алейкум, зарал косой, обрадовавшись новому человеку. Ва алейкум салям, отозвался старик. Понял, с удовлетворением отметил косой. Старик продолжал свой путь, а жулики свой. Хмыря-хмырь, косой постучал в соседу по спине. Да вы пересядь, а? У меня весь зад стёрся. Доцент, а, доцент. Скажи ему. Пасть разорву, с раздражением отозвался доцент. Пасть, пасть, тихо огрызнулся косой. В песке торчал колышек. А на нём табличка в виде стрелы. Археологическая экспедиция номер 13. 2 км. Жулики спешились. Уложив верблюда, Распорядился доцент и стал карабкаться на вершину бархана. «Ляг!» — приказал косой верблюду. «Ложись, дядя!» Верблюд не обратил на приказ никакого внимания. Он стоял старый, высокомерный, перебирая губами. «Слышь, кому говорят? Ложись, скотина! Пасть разорву!» Верблюд оттопырил губу и плюнул в лицо косому. «А-а-а!» — завопил косой. «Ты что, дурак?» Что так не понимаешь? Тихо ты, отдёрнул доцент с бархана. С высоты он оглядывал перспективу в полевой бинокль. До самого горизонта лежала пустыня, как застывшее море. Потом, приближенные биноклем, выступили какие-то древние развалины, погладки люди. Стояла ночь. Над пустыней зашла луна. «Пора!» — сказал доцент. Он лёг на живот и пополз по-пластунски. Хмырь тоже лёг и пополз. Далее следовал косой, а за ним безмолвно и преданно зашагал верблюд. «Доцент! А доцент!» — растерянно позвал косой. «Верблюд!» «Гони!» — приказал доцент, обернувшись. Косой встал. И его лицо оказалось вблизи от верблюжьей морды. Верблюд узнал Косова и оттопырил губу. А ну тебя, Косой махнул рукой и побежал догонять товарищей. Верблюд не отставал. Возле входа в древнюю спальницу дежурил сторож. Он сидел на камне, положив берданку на колени. За его спиной послышались шорохи. Сторож обернулся, но не успел ничего увидеть, потому что его схватили, повалили, связали и засунули в рот кляп. Суха щёлкнула в замке отмычка. Заскрепела дощатая дверь наспех сколоченная археологами. Жулики вступили в усыпальницу. Жидкий свет фонарика выхватил из темноты каменный свод, гробницу, дощатый стол. На столе тускло мерцал золотом древний шлем. «Порядок!» — тихо сказал доцент. «Ва-а-а!» — вдруг прорезала тишину ночи. «Верблюд!» — выдохнул хмырь, цепенея от страха. «Заткни ему глотку!» — приказал он косому. «Да ну его! Он кусается!» Из палатки археологов выглянул бородатый ученый, профессор Мальцев. Пошёл по направлению к усыпальнице. Кто тут? крикнул он в темноту. Доцент выхватил нож из-за стыл, режавшись к двери. Доцент, а доцент, спрячь перо, испуганным шёпотом умолял косой. Не было такого уговора. Глаза выколю, прохрипел доцент. На полдороге профессор остановился. Опять эти кошки, пробормотал он и беззлобно припугнул fish <laughs>